Семен, Значит так, подруга», — сказал Семён, когда они с Аней вышли из «Железного коня» за пять минут до закрытия. «Мне завтра на работу, поэтому сейчас я тебя отвезу домой. И не спорь», — предвосхитил он возмущенный Анин возглас. «Хватит заниматься ерундой. Ты должна дома ночевать, даже если у тебя с матерью отношения натянутые. Хочешь, объясню, почему?» «Ты ведь объяснишь, даже если я откажусь?» Семён рассмеялся. «Ох, и ершистая ты девка! Не мудрено, что с матерью цапаешься. Так вот, сейчас ты не понимаешь, но со временем будешь очень жалеть о том, что грубила матери, не слушала ее. Ты поймешь, что мать хочет тебе только добра, пусть даже не такого, как ты его видишь. Ты будешь смотреть на то, как твоя мама становится старенькой и потихоньку начинает зависеть от тебя» и тебе будет стыдно за себя сегодняшнюю. Не рви, Анька матери, нервы». Семён договорил и вдруг заметил, что Аня плачет, закрыв лицо руками. «Эй, ты чего? Что случилось-то?» «Мама!» — Захлебывалась Аня. «Мамочка!» Она начала лихорадочно копаться в рюкзаке и, наконец, выхватила мобильный, включила его — и тут же посыпались сообщения о пропущенных звонках. «О, Господи! Погоди, я сейчас!» Она буквально отпрыгнула в сторону и начала набирать номер. «Мама! Мама, ты звонила? Я случайно телефон отключила. Не сердись!» «Что? Как это?» «Я сейчас приеду домой, мамочка! Ты только не волнуйся, все будет хорошо!» Семён наблюдал за девушкой с удивлением. Он впервые видел ее такой растерянной, даже испуганной, совсем подростком. Ты можешь отвезти меня домой, попросила она, бросая в рюкзак мобильный. Только скорее, ладно. Что-то случилось. Не спрашивай, просто отвези меня, вскрикнула Аня, нетерпеливо топнув ногой. И Семен поднял руки. Все, все, садись, поехали. Адрес говори. Она назвала адрес где-то в новостройках на другом конце города. Семён завёл мотоцикл, и они выехали переулками на объездную трассу. До дома, где жила Аня, добрались минут за пятнадцать. Длинная панельная десятиэтажка на 9 подъездов стояла полукругом, частично огораживая большой двор с детской площадкой. Парковка была забита, и Семён припарковал мотоцикл прямо под козырьком подъезда у входа в шахту мусоропровода спасибо что довез пробормотала аня протягивая ему шлем но семён слез с мотоцикла нет уж подруга я тебя провожу и на руки матери сдам так надежнее не надо запротестовала аня но семён крепко взял ее за руку тихо я сказал идем ну идем если смелый они поднялись в лифте и аня вынула из рюкзака связку ключей открыла дверь и сразу кинулась в квартиру. «Мама! Мамочка, это я! Где ты?» «Ты одна?» — раздался из глубины квартиры женский голос, показавшийся Семёну смутно знакомым. «Нет, я...» И тут в коридоре появилась Инна Калмыкова. Семён даже сделал шаг назад. Настолько неожиданным оказалось ее появление. «Добрый вечер, Инна Алексеевна». Растерянно произнес он, и только теперь заметил, что вид у Калмыковой странный. Волосы всклокочены, глаза красные и опухшие, как будто Инна долго плакала, взгляд потухший, а пальцы скрещенных рук, обхвативших плечи, заметно подрагивали. «Семён Борисович, также удивленно проговорила она, а вы откуда здесь? Алина, в чем дело? Алина? Семён повернулся к замершей в дверях комнаты Ани и укоризненно покачал головой. «Даже здесь наврала. Зачем?» Она нервно дернула плечом. «Теперь-то какая разница? Мама, что с Даней?» «Его ищут», — бесцветным голосом произнесла Калмыкова, закрыла лицо руками и снова заплакала. Девушка кинулась к ней, обхватила обеими руками и тоже зарыдала. Семён топтался у порога, не зная, как себя вести, но чувствовал, что уходить не должен. Здесь явно что-то произошло, и, возможно, потребуется его помощь. «Так, дамы», — решительно произнес он, «прекращаем водопад и рассказываем, что конкретно случилось». «Семён, уйди, а? Не до тебя сейчас!» Зло пробурчала Аня, и мать тут же встрепенулась. «Ты почему так с Семёном Борисовичем разговариваешь?» «А ты вообще его откуда знаешь?» — спросила Алина, и вдруг хлопнула себя по лбу. «Ну вот я дура, конечно. Как мне это в голову не пришло? Он же хирург по сиськам». «Алина, прекрати!» Инна вытерла ладонями глаза. «Вы не обижайтесь, Семён Борисович. Это у нее возраст такой. Проходите в кухню. А с тобой я потом поговорю. Мне сейчас не до этого». Плечи Инны снова затряслись от рыданий, И Алина, обняв мать, повела ее в кухню, бросив Семену через плечо. «Ну, проходи, пригласили же!» В кухне она усадила мать за стол, Семёну тоже указала на табурет и принялась заваривать чай, то и дело всхлипывая. «Послушайте, Инна Алексеевна», — начал Семён, но Калмыкова перебила. «Мы ведь договаривались, просто Инна». «Хорошо, Инна». «Я так понял, что-то произошло с вашим сыном, так? Если нужна помощь…» «Его ищут. Меня отправили домой». «Так, стоп. Ищут? Это значит, что он пропал. Где? Когда?» «Я не из праздного любопытства спрашиваю. Могу помочь с поисками. Я ведь байкер. Мы несколько раз в таких поисках участвовали своим клубом», — объяснил он, заметив, что Инна напряглась. Илмыкова сбивчиво рассказала о том, как и где пропал ее сын. Когда она умолкла, снова заплакала Алина. «Мама, ты прости, что я сразу трубку не сняла. Я ведь не знала. Семён, у Дани сахарный диабет. Он себе постоянно должен инъекции делать». Она вдруг перевела взгляд на мать и прошептала. «А если... если у него закончится шприц-ручка?» и обе зарыдали еще сильнее. «Давайте, дамы, договоримся», — слегка хлопнул по столу Семён. «Вы прекращаете реветь, даете мне фотографию Дани, и я поехал к своим». «Так ночь уже», — пробормотала Инна. «Ничего, мы привычные. Но вам ведь на работу завтра». «У меня не операционный день. Ничего, не страшно. Давайте фотографию». Инна вышла из кухни, а Семён посмотрел на Алину. «Ну и зачем врала?» «Да не врала я. Меня папа так звал. Сам дал такое имя, а потом передумал, решил звать Аней. Я иногда пользуюсь, удобно», — пробормотала она, глядя под ноги на серо-коричневые плитки пола. «Ладно, об этом я с тобой потом поговорю», — пообещал Семён, вставая. Ты точно в колонии работать должен. Инна принесла несколько фотографий, а Алина предложила прислать Семену еще несколько на мобильный. Ты так и не дал мне номер, заметила она, и Кайзельгаус чуть улыбнулся. Придется исправить. Так, все, я поехал, а вы постарайтесь отдохнуть. Я позвоню, если что-то интересное будет. Он спустился пешком, сел на мотоцикл и вынул телефон. Для подобных случаев в их клубе существовал особый сигнал, который рассылался в мессенджер, и все его получившие собирались в условленном месте на выезде из города. Разослав сообщение, Семён надел шлем и сам отправился к месту сбора. «Нет, ну какова девка?» — думал он, выруливая на центральную дорогу. «Мать няней работает, надо же!» «Но как они сыны похожи, чего ж я сразу не заметил». Теперь придется оправдываться, что я ее дочку пальцем не тронул». Большая компания байкеров собралась на окраине города, быстро обговорила план действий и, получив фотографии мальчика, разъехалась. Опыт в такого рода поисках у них был. Несколько раз они в качестве добровольцев помогали искать пропавших и даже кое-кого нашли раньше профессиональных поисковиков. Семён очень рассчитывал, что и сегодня их помощь окажется кстати сам он тоже определил себе район для поиска добрался до него оставил мотоцикл в кустах и взяв фонарик, пошел через лес семён знал что при пропаже ребенка первые сутки самые важные и с каждым часом шансы найти его живым все уменьшаются оставалось надеяться, что с сыном инны ничего плохого не произошло но им не повезло до шести утра До обозначенного ими самими времени встречи никому ничего обнаружить не удалось. «Ладно, парни, разъехались», — вздохнул организатор их клуба Сизый. «Встречаемся снова вечером в шесть здесь же. Там и определим новые районы. Я за день постараюсь с поисковиками переговорить, узнать, что у них. Но если бы нашли, уже дали бы отбой». Семён в плохом настроении поехал в клинику, решив, что душ примет и там. К его удивлению, спать совершенно не хотелось. Зато аппетит разыгрался не на шутку, и Семён заехал в небольшое кафе на трассе, прихватил пару хот-догов с собой, хотя совершенно не представлял, когда успеет их съесть. После душа нужно было немедленно бежать в реабилитацию и смотреть своих больных, чтобы не срамиться на обходе.